Глава 18 31. Эй, Алекс, просыпайся! Мать! Она всегда будила меня так Брала за плечо и хорошенько встряхивала. Так что, когда я окончательно просыпался, я частенько ощущал во рту вкус крови от прикушенного языка. Это у нее от прежних времен. Привычка подниматься за 10 секунд. Она тоже минитмен. И привычка будить так, чтобы все вскакивали и немедленно неслись куда-нибудь – задраивать прорывы в системах охлаждения, латать метеоритные пробоины, тушить пожары в гидропонных садках, замораживать дренажные системы. Мать выросла еще до введения в строй большого щита, и подобные приключения во время ее молодости случались достаточно регулярно – постоянно требовалось что-то спасать и кого-то выручать. Твердь над головой была тогда не совсем еще твердью, и жить было тяжело. Поэтому мать не спала спокойно. И всем остальным тоже мешало спать. А будила дико и резко. Меня каждый раз точно хватали за шиворот, подкидывали вверх, били о потолок, а потом роняли обратно в койку. И я просыпался. Эй, Алекс, просыпайся! Я тоже Алекс. Меня назвали в честь Алекса У. Моего давнишнего родственника и героя. Имя придумал отец, а мать была не против. Но сейчас меня разбудила не мать. Я открыл глаза. Хич. Что? Я вскочил. Что случилось? Тише, прошипел Хич. Не ори. Я кивнул. Поднимайся, сказал Хич. Я поднялся. В комнате холодно. Костер прогорел, не осталось даже углей. Джи спал в одном углу, Бугер в другом, в обнимку со своим синим дельфином. Эту ночь мы провели не в танке. Бугер раздавил регенерационную камеру, а мяк растекся и дышать было нельзя. Пришлось устраиваться в ближайшем доме впрочем, переночевали мы спокойно, ничего не произошло. Что-то произошло, видимо, уже под утро. Позвать их? Спросил я. Джи и Бугера. Хич помотал головой. Мы осторожно вышли на улицу. Совсем еще раннее утро. Такое свежее-свежее. Зубы ломило. Подошвы приставали к холодному асфальту и скрипели при отрыве. Что-то явно случилось. В противном случае Хич бы меня не разбудил. Оно и случилось. Хич кивнул. Я посмотрел и увидел, что в конце улицы стоит танк, той же модели, что наш, но не наш. На борту был намалеван, похожий на цветок, черно-белый крест и номер другой. «Танк?» – спросил я. «Да, пойдем, только осторожно». Мы направились к машине. «Что случилось?» «Не знаю. Один из экипажей, 31 -й. Хич кивнул. «31 на броне, бортовой номер». «Знаешь их?» – спросил Хич. «Нет». «Я тоже. Они, наверное, оружием занимались. Весь грузовик забит винтовками». «Винтовками? Зачем нам винтовки? Ну, не нам. Там, на Меркурии. Дома». «Не знаю. Я ничего не знаю. Пробовал связаться с кораблем, не получилось. Магнитные бури, кажется, начинаются». «А что они говорят?» – я указал на танк. «С 31-го». «Ничего не говорят», – ответил Хич. «Закрылись внутри». Я стучал по борту. Ничего. Глухо. Может, там нет никого? Предположил я. Как танк тогда приехал? Нет, там люди. Сам знаю что автопилоты не работают. Они приехали, не знаю, почему они не выходят. Может, они там угорели? Угорели? Спросил я. Ну да. Проводка могла выгореть. Газ. Или, как у нас, регенератор потек. Надо что-то делать. До танка было немного, метров двадцать. Мы остановились. Зачем они собирали оружие? Спросил я. Кто знает. Зачем нужно огнестрельное оружие, если у нас есть фризеры? Фризеры штука мощная и удобная. Сначала замораживаешь, а потом уже решаешь, что дальше. А если взять винтовку, то это ведь сразу насмерть. И что будем делать? спросил я. Все-таки. Ты стой тут, а я пойду к нему. А ты фризер держи на Ясно? Чего неясного. Хотя непонятно, конечно. Если он уже стучал по борту в одиночку, то почему теперь боится, когда нас двое? Хич приблизился к танку. Поднял с асфальта железную трубу. Принялся долбать в борт. Азбука морза «Вы здесь? Вы здесь?» Это он выстукивал. Я определил. Хич долбил минут пять, но безрезультатно. Хотя нет, результат был. Мне стало в очередной раз жутко. Поскольку удары железом по железу отражались от стен и наполняли улицу лязгающим многократным эхом, звуками, совсем неуместными в этом месте и в это время. Потом Хичу надоело стучать, и он отбросил трубу в сторону. Я тоже подошел к танку. «Надо резать», — сказал Хич. — «броню». Он постучал кулаком по металлу. «Где самое тонкое?» — спросил он. «Под днищем. Надо залезть со стороны». «Ничего не надо резать, никуда не надо лезть», — сказал я. «Шлюз открывается шифром». Около шлюза выжжен Только надо на 3 разделить. Ты забыл? Точно. Хич хлопнул себя по лбу. Забыл. Он легко запрыгнул на броню, добрался до шлюзового отсека. Нету тут шифра. Я же говорю, число надо на 3 разделить. Это специально сделано, чтобы предотвратить случайное проникновение. Нету тут шифры. Кто-то все срезал. Я стал думать. Броня у танка, конечно, мощная. И хитрая. Сотовая керамика. Тот же материал, из которого делали космические корабли. Выдерживает холод, выдерживает высокие температуры, механические воздействия. Но уязвимые моменты, конечно, имеются. «Слезай! Слезай сюда!» – позвал я Хитча. «Будем резать?» – Хитч спрыгнул вниз. «Кажется, с кормы там тонкое место». «У тебя горелка есть?» Хич снял с пояса баллончик. Я указал пальцем место. «Жги здесь! Поставь форсунку на максимум». Можно было за огнеметом сбегать, однако пойдет и так, портативные горелки тоже мощные. Хич взял баллончик, направил на борт танка, поджег. Через три минуты на броне образовался достаточно большой синеватый треугольник. Я осторожно отстранил Хитча в сторону и влупил в этот треугольник заряд из фризера. Броня громко щелкнула и осыпалась мелкими чешуйками. «Ого!» – удивился Хитч. «Как все оказывается ненадежно!» «Это лишь верхний уровень!» пояснил я. А всего их восемь. Или больше. Давай, жги. Хич снова запустил горелку. Слой за слоем мы разрушали один из самых надежных материалов в мире. На все понадобился почти час. Через час перед нами красовалась довольно неровная дыра. Дыра не дымилась. Просто была черной и неприятной почему-то. Мертвой какой-то. Мы стояли, смотрели. Хич крикнул в эту дыру какую-то глупость. Никто не отозвался. «Ну и что дальше?» – спросил я. «Надо внутрь заглянуть», – сказал Хич. «Загляни», – ответил я. Хич мялся. Лезть самому в дыру ему явно не улыбалось, но и демонстрировать свою трусость ему не хотелось тоже. Я его понимал, совать голову в такую дыру вряд ли было приятно. Но Хич все же собрался с духом и полез, только ногами вперед. Просунул ноги, затем туловище, подождал. Никто его внутрь втаскивать не стал. Хич исчез. Я ждал. Не было его долго, как-то слишком даже. Потом зажужжал шлюз. Вокруг люка забегали огоньки. На всякий случай я прицелился из фризера. Мало ли кто выскочит, а я тут его и уложу. Но кабина поднялась пустой, никого в ней не было. «Тебе лучше самому залезть», – позвал из дыры хич «В дыру?» «Нет, лучше не в дыру, лучше в шлюз». Я стал карабкаться на броню. Получалось плохо пластик покрывала водянистая слизь на ступеньках особенно густая лезть непросто но в люк я все-таки забрался шлюз съехал вниз и я шагнул внутрь танка и сразу понял что тут произошло что-то нехорошее опасное может даже страшное все внутренности танка были залиты чем-то неопрятно бурым осторожно сказал хич что осторожно хичу указал пальцем за штурвалом сидел человек спиной к нам Лопатки как-то выворочены кверху, а голова наоборот, глубоко втянута в плечи. «Кто это?» – спросил я. «Не знаю. Подержи его на фризере. Я... я посмотрю». «Может, это...» – я указал на спину. «Приморозим его немножечко?» «Нет, надо с ним поговорить. Остальные куда-то ведь делись. Целься лучше». Хич стал медленно, шажками, приступать к человеку. Я целился. Хич перекрыл пространство. Теперь, если надо будет стрелять, придется ему в спину стрелять. Ничего, потом разморозим. Видимо, Хич это тоже понял и сместился вправо. Эй! Он положил руку на плечо человека. Ты кто? Человек не пошевелился. Ты кто? Человек молчал. Тогда Хич сунул руку за шиворот этому человеку, пошарил и выдернул желтый жетон. Стал его рассматривать. В танке было темно, полусумрачно. Свет отражался только от стекол маски Хитча. Он поймал этот зайчик и прочитал жетон. «Хоппер», — сказал он, — «ты знаешь такого?» Я помотал головой. Хопера я не знал. У нас на Меркурии, как раньше в Исландии, фамилии нет, только имена. Народу мало, так что на всех и имен хватает. Но Хопера я не знал. Я тоже не знаю. «Спроси его», — предложил я. «Бесполезно», — махнул рукой Хитч. «Я уже спрашивал». Молчит. Наверное, кататония. Может, это что-нибудь ему вколоть? Бесполезно. В полевых условиях я не могу ничего сделать. Надо его вытащить. Убери оружие, он безопасен, кажется. Я опустил фризер. Подошел к креслу пилота. Берем за руки, сказал Хич. И к дыре. Лучше в шлюз. Так удобнее будет. Хич согласился. Мы подхватили этого хопера под мышки и... Вырвать его из кресла не удалось. Человек сидел, вцепившись в рукояти управления. Мы дергали, дергали, добыть хоппера не получалось. Тогда Хич вытянул нож и осторожно, стараясь не поранить, отогнул пальцы. Я слышал, пальцы словно ломались, отгибались с хрумкающим звуком. Хорошо, хоть этот хоппер обратно пальцы не загибал. Так они у него отогнутыми и оставались. Мы отцепили его от штурвала, вытащили из кресла. Человек был тяжелым. Впрочем, это от скелета, все демпферы и гидроусилители спущены, и Хоппер болтался сам по себе. А может воды перепил? Вода в организме, она тяжелая. Мы вставили Хоппера в шлюзовую камеру и запустили вверх. Камера пошла легко, выдавила Хоппера на воздух. Он скатился на землю, брякая шарнирами скелета. За ним выбрались и мы. Странная штука произошла. Хоппер опять сидел, возле гусеницы. Он должен был лежать, а он сидел. Аккуратно так, словно посадил кто. «Как это?» – спросил я. Хич не ответил. «А где все остальные? В экипаже должно быть четыре человека. Трое еще куда делись?» Хич поглядел на танк. «Ты думаешь... Ты думаешь, что это... Ну, внутри там кровь? Может и масло?» Хоппер вдруг оказался на ногах. Не вскочил, не поднялся, а просто оказался. Раз – и уже стоит перед нами. Это так неожиданно вышло, что я даже назад шагнул. Ты что, очухался? Хич протянул к Хопперу руку. Но тот мощно толкнул Хича в грудь. Хич упал, брякнул. Хоппер побежал. Хватай его! заорал Хич. Ни к чему хватать было! Хоппер бежал прямо, то есть совсем прямо не сворачивая. Он несся прямо на дом. На секунду я подумал, что Хоппер хочет запрыгнуть в окно. Однако все получилось не так. Со всего Маху, не останавливаясь, Человек ударился о стену, упал и не поднялся. «Идиот!» – крикнул Хич, и я не понял, кому это он. Мы поспешили к Хопперу. Он лежал под стеной, хихикал и как-то странно шевелил руками, как будто обнять кого-то пытался.